Несмотря на то, что Дагентур считался одной из жемчужин дарства Кахлис, оживленным и шумным он так и не стал, поскольку располагался вдали от традиционных торговых путей. добытое золото под охраной переводили в столицу к княжеству дарства, медь, второе богатство владения, поездами шла на заводы Черемсхайдена, и туда же фермеры сбывали урожай. А в итоге Дагентур оставался тихим, уютным и полусонным городком, как и сто 300, и триста, и тысячу лет назад. И лишь одно отличало его от совсем уж замшелых лингийских провинций. Здесь давно привыкли к визитам важных, сверхважных и коронованных особ. А потому появление больших кораблей не вызвало у местных особенного интереса. Три цепеля вынырнули из-за гор примерно в пять по полудня. Маленькая эскадра, составленная из двух роскошных флаг-яхт, Кермезанская дева Дара Антонио V кахлеса и Белой Розы Дара Конрада IX Селеджи и доминатора даркатер разделилась у замка. Крейсер и Белая Роза отправились к причальной мачте, а дева на борту, которой путешествовали Даре, пристыковалась к штандарту. Лифт в главной башне отсутствовал, винтовая лестница была хоть и широкой, но довольно крутой, а потому владетель Дагентура... Встретил коронованных гостей не на верхней площадке, как полагалось, а в тронном зале, который по-прежнему представлял собой рабочий кабинет. Встретил в вольной одежде белая сорочка с кружевами, легкие брюки и сидя в инвалидном кресле, словно объясняя, почему не поднялся на штандарт. Впрочем, объяснения не требовались. «Так вот, где ты прячешься! И правильно!» «Тронный зал – главное помещение любого дворца!» «Здесь сама атмосфера!» Старый Конрад щелкнул пальцами, подбирая подходящее слово. «Сама атмосфера бодрит!» «И навевает!» Неофициальность визита гости также обозначили одеждой. Их классические месвары, несмотря на богатую отделку, считались повседневными. Оказавшись в зале, дары, как по команде, расстегнули верхние пуговицы приняв совсем уж домашний вид. «Антонио!» Приветствие прозвучало официально, а потому в ответ старший брат ограничился сухим кивком. «Помпилио! Дядюшка Конрад!» Дар Давентур склонил голову. «Здравствуй, мой мальчик, здравствуй!» Старый дар потрепал Помпилио по плечу. «Выглядишь вполне здоровым! Но на перегонки я вряд ли смогу бегать!» на перегонки, когда эти одигены бегали на перегонки, мой мальчик. Мы не лошади, знаешь ли. Нам нет нужды торопиться. Продолжая посмеиваться, Дар Селезджи плюхнулся в кресло и тут же обратил внимание на сервированный столик. Вино какое? Белый сигир, дядюшка». Отлично. Антонио, поможешь старику? Поскольку хозяин замка пребывал в инвалидном кресле, а конфиденциальность беседы исключала присутствие слуг, разливать бутылку выпало дару Кахлис. И он отлично справился со столь непростой задачей. «Ноги — это важно, но главное, что ты живым, выбрался Сахадира, мой мальчик. Главное — это...» Хрустальные бокалы соприкоснулись, издав мелодичный перезвон. легчайшее белое отправилась в путешествие по благородным организмам, и Дарселиджи продолжил. «Я знал, что если кто и сумеет добраться до хадира то только ты, мой мальчик». «Спасибо, дядюшка». «Это не лесть». Объявленная потеря памяти была призвана скрыть от общественности тот факт, что Помпилио побывал на хадире на легендарной планете, до которой мечтали добраться все искатели приключений Герметикона. Побывал случайно, не по своей воле, но этот факт не умолял его заслуг. А полученная Помпилию информация оказалась настолько важной и пугающей, что Дары приняли решение ее засекретить. — Я всего лишь путешественник, которому повезло, дядюшка. — Ты национальное достояние Линги. — И это тоже не лезть, брат, — вставил Антонио. — Конечно. Скептически хмыкнул Пампилио. Ему показалось, что он разгадал причину неожиданного визита. Поддержка. Дары прекрасно понимали, что искалеченный путешественник пребывает в депрессии. Прибыли ободрить его, показать, что не все потеряно. «Напрасно смеешься», — строго произнес Конрад. «Я уверен, что впервые поднявшись на борт Амуша, ты не стремился прославиться. Ты бежал». Помпирио бросил быстрый взгляд на брата. Тут остался невозмутим. «Но «Ну, странствия создали тебе репутацию, мой мальчик. Сделали известным. Ты посещал далекие планеты, открывал новые миры и проявлял чудеса героизма». Дар Антонио выдержал короткую паузу и скромно добавил. «А мы делали так, чтобы твои успехи с придыханием описывали газетчики». Меня это раздражает. Зато теперь, услышав название Линга, жители Герметикона в первую очередь вспоминают тебя, отважного путешественника и настоящего героя. Конрад улыбнулся. Хочешь ты того или нет, но ты — лицо Линги. Нет, они слишком прагматичны, чтобы лететь в Даггентур только для того, чтобы ободрить меня. Им что-то нужно. Помпирио глотнул вина. «Еще я очень удобная фигура для решения тонких политических задач, дядюшка. Мы это проходили». «Ты превосходно справлялся!» С энтузиазмом воскликнул старый Дар. «Сейчас я не в настроении». «Ты скучаешь, и мы решили помочь тебе развеяться». Дар Антонио улыбнулся уголками губ. «Есть нетривиальная задача, брат». А вот и предложение. Воспитание не позволило Помпилию отказаться сразу. Пришлось обозначить интерес, который в действительности напрочь отсутствовал. О чем идет речь? Дар Конрад кивнул, в даркахрис скрыл вторую бутылку белого и напомнил бокалы. наблюдать за тем, как один из двенадцати верховных правителей Линги и второстепеннейший лидер могущественного лингийского союза обслуживает компанию, было весьма забавно. — Тебе что-нибудь говорит название «Кардания», — осведомился Селиджи. — Неинтересное, — тут же отреагировал Помпилио. — Там назревает война. — Серьезная? — Дар Конрад махнул рукой. — Помпилио, мой мальчик! О чем ты говоришь? — Откуда на провинциальной планете взяться в серьезной войне? Вот когда мой прапрадедушка сцепился с вашим прапрапрадедушкой за устье Ригоссы, это было серьезно. А на кордане и так мелочь. Ригопорт построили кахлесы. Тут же произнес дар Антонио. город наш по праву, поддержал брата Помпилио. И ваш уважаемый прапрапрадед это право подтвердил. Дар Селиджи с улыбкой оглядел на братьев. И улыбнулся. Но попробовать стоило. Последняя крупная междоусобица случилась в Линге в самом начале этой эпохи. Но раньше гордые одигены частенько проверяли соседей на крепость. «Вернемся к Гордонии», — предложил Помпилева. «По определенным причинам мы не хотим направлять туда официального представителя. А ты, мой мальчик, по собственному признанию, удобная фигура». Никаких официальных должностей, кроме как в астрологическом флоте, но при этом близкий друг многих правителей Герметикона. Дары обращались к Помпилио редко. Слишком уж много времени он проводил на окраинах освоенной Вселенной. Дэр Дагентур никогда не отказывал. Раньше не отказывал. «Войну разжигает компания?» «Да», — подтвердил Дар Антонио. «Не интересно «Почему?» «Хватило за граты», — Помпирев помолчал. «У компании грязные методы». «Новые времена, мой мальчик. Сейчас всех интересует результат, а не процесс», — старый дар вздохнул. «Правила умирают». «Пока тебя не было, компания существенно расширила сферу своего влияния», — сообщил дар Антонио. «Нам навязывают большую игру, брат». Или мы ее принимаем, или сдаемся. Пампирио видел, что дары предельно серьезны. Они шутили, называя Корданию провинциальной, высокомерно посмеивались, но в их глазах считалось напряжение. Дары смотрели вперед, анализировали настоящее, чтобы понять контуры будущего. И им не нравилось то, что они видели. Стихийная колонизация планет произошедшая в эпохе Инозирской династии и Белого Мора, привела к разрыву традиционных связей. Подавляющее большинство новых миров оказалось от одигенской формы правления, и теперь, в эпоху Воссоединения, старая знать постепенно теряла позиции. Миры ожерелья все еще оставались самыми развитыми в герметиконе, самыми влиятельными в политическом плане, а созданные одигенами союзы были мощны. Но как долго продлится мирное сосуществование старых вождей и новых, предсказать не мог никто. — Я отсутствовал полтора года и плохо понимаю нынешние реалии, — негромко произнес Помпилио. — Если дело серьезное, вам нужен осведомленный человек. — Люди, которые нам интересны, отнесутся к тебе гораздо лучше, чем к любому другому посланнику, — быстро ответил Дар Антонио. «Мы все тщательно обдумали. — Но забыли спросить меня. — Вот спрашиваем, я не хочу. — Мы не объяснили, почему не хотим направлять официального посланника, — размеренно произнес Дар Конрад. — Дело в том, мой мальчик, что кордони исторически входит в зону влияния Кааты, и наши друзья пытаются сами справиться с ситуацией. — Ты ведь знаешь котянцев. Они прижимисты не любят, когда чужаки лезут в их огород. Пусть даже в огороде полным-полно зайцев. Раз в год в Унигарте проходит крупная выставка вооружений. На Кардане весьма развита промышленность, а потому на выставку съезжается множество гостей с окрестных планет. Ротианцы убедили Ушеру-Приоту провести переговоры во время выставки. — Если одной из сторон управляет компания, переговоры ни к чему не приведут, — заметил Помпилио, грея в ладонях бокал. — Компания крепко держит своих лакеев. — Компания контролирует приоту, — уточнил Дар Антонио. — Неважно. — Важно, потому что Ушер обладает мощной армией, и есть вероятность, что Галлониты отступят. — Зачем нужен я? Наблюдать за ходом переговоров, помогать котианцам. — А если потребует, намекнуть Ушеру, что Ленга в нем заинтересована, — продолжил Дар Конрад. И со вздохом закончил. — Мы не можем потерять Кордоней, мой мальчик. Не можем и все. Она находится в центре Кордонейского сплетения и обладает огромным промышленным потенциалом. Если котианцы проиграют... Компания получит великолепный плацдарм для продвижения в Южевный Бисар. Мы же наверняка потеряем Эрси, которая сейчас вполне предсказуема. А Эрси — это серьезная армия. Океанцы едва не проспали за Гратан и ничему не научились, — с жаром произнес дар Антонио. Они до сих пор косо смотрят на Нестора и периодически намекают, что следует вернуть власть отпрыскам Генриха меня от себя поражёнными интриганами, но директора наблюдатели поняли, что это слабое звено ажирерья и целенаправленно атакует их сектор.